Глава 43. Это был Павел Михайлович Головин собственной персоной. Он вошёл в гостиную уверенным, пружинистым шагом, что явно говорило о его хорошем самочувствии. «Добрый день, барышни!» Головин слегка склонил голову, отчего одна тёмная прядь упала на его высокий лоб. «Что-то случилось?» Мужчина был одет в тёмный сюртук, под которым виднелись атласный жилет и белоснежная рубашка. Строгий вид подчеркивали идеально уложенные волосы и прямая спина. У него была идеальная выправка, словно он много лет служил в армии. Хотя, возможно, так оно и было. «Ничего страшного не произошло. Нам нужно поговорить», — ответила я, затолкав свое волнение как можно глубже. «Это касается вашего предложения». Я оставлю вас. Таня поднялась с софы. Пойду нянюшку поищу. Подруга незаметно подмигнула и вышла из гостиной. Головин молча ожидал, когда я начну говорить, а мне было тяжело собраться с духом. Павел Михайлович, я решила принять ваше предложение руки и сердца. Я сразу начала с главного. Обстоятельства закручиваются таким образом, я понимаю вас. Он вдруг шагнул ко мне и резко опустился рядом. Большая рука-головина накрыла мои руки, согревая своим теплом. «Не стоит мне объяснять причины вашего согласия. Я рад, что вы приняли правильное решение». Моё сердце выскакивало из груди. Но происходило это не от чувств к этому человеку, а от того, что я делала серьёзный шаг, который тем или иным образом повлияет на наше стане будущее. А ещё меня пугали вот эти вот большие руки с аккуратно постриженными ногтями. Неужели это намёк? Ласка, скрывающаяся за вроде бы безобидным жестом. Елизавета Алексеевна, вы так бледны, так испуганы. Не стоит бояться своего решения. Я ещё раз повторю, я не стану требовать от вас исполнения супружеских обязанностей. Вы молодая девушка, а я намного старше вас. Никогда не понимал стремления своих ровесников жениться на юных особых, сломать цветущий бутон ради своих низменных желаний. Когда я покину этот мир, вы еще будете молодой цветущей женщиной и сможете построить свое счастье по собственному разумению. Не стоит хранить себя раньше времени, промямлила я, стыдясь своих мыслей по поводу этого человека. Вы хорошо выглядите. Благодарю засмеялся он, демонстрируя ровные крепкие зубы. Но поверьте, мой внешний вид обманчив, и, увы, внутри не так всё хорошо, как снаружи. Когда мы сможем объявить о помолвке? Я решила обойти неприятную тему его болезни. Не беспокойтесь об этом. Я разошлю приглашение на наше обручение, которое состоится в вашей усадьбе. «Завтрак вечеру все соседи будут знать о моем намерении жениться на вас», ответил Головин. «Но самым главным является церковное оглашение нашей будущей свадьбы. Мы с вами должны сообщить о предстоящем событии священнику, чтобы он три дня по окончании литургии объявлял прихожанам наши имена». На обручении будут присутствовать потоцкие. «Мне не хотелось видеть неприятные лица в своем доме, Но Головин подтвердил, что они всё-таки явятся. «Так положено. Они, конечно, могут найти причину, чтобы не присутствовать, но мне кажется, Потоцкая обязательно приедет». Павел Михайлович усмехнулся. «Не волнуйтесь, Елизавета Алексеевна, больше вас никто не посмеет обидеть». «Надеюсь, так и будет». Я вздохнула и отвернулась, скрывая облегчение. Но Головин, видимо, понял это по-своему. «Лиза, вы всё равно беспокоитесь о чём-то. И, похоже, я знаю причину этого волнения. Посмотрите на меня». От его слов у меня всё похолодело внутри. Что он имеет в виду? Медленно повернувшись, я смело посмотрела в его глаза. Взгляд Головина был уставшим, но по-отечески тёплым. «Что-то произошло между вами и Александром Потоцким?» «О, Боже!» «Послушайте меня, я хочу вам сказать нечто важное», — продолжал тем временем Павел Михайлович. «Даже если случилось то, что уже нельзя исправить, вы всё равно можете рассчитывать на мою поддержку и защиту». «Откуда вы знаете?» — осторожно поинтересовалась я. «Интересно, какой информацией он располагал?» Я случайно увидел вас и этого прощелыгу старой мельницы. Было видно, что головину неловко говорить об этом. Простите, что приходится смущать вас такими нелицеприятными подробностями. Я покраснела, испытывая жгучий стыд за настоящую Елизавету Алексеевну. Дура! Какая же дура! Значит, всё-таки что-то было. Что ж, зато теперь будет легче открыться в случае, если беременность подтвердится. Всё, давайте закончим этот разговор. Он вдруг обнял меня и прижал к своей груди. От его сюртука слегка пахло табаком и ландышем, что вызвало у меня лёгкую улыбку. В эти времена духи не разделяли на мужские и женские. Что ж, ландыш — не такой уж плохой выбор. Я сказал всё, что хотел, а остальное оставим в прошлом. Батюшки святые! раздался громкий возглас Аглаи Игнатьевны. Пресвятые угодники! Я отпрянул от груди Павла Михайловича, а он ничуть не смутился. Поднявшись, Головин подошёл к нянюшке, за спиной которой стояла улыбающаяся Таня, и с улыбкой сказал: "Аглая Игнатьевна, Софья Алексеевна, хочу сообщить вам, что Елизавета согласилась стать моей женой". Как это женой? Нянюшка побледнела, и Таня подхватила её под локоть. Она усадила старушку рядом со мной на софу, подложив под спину подушечку. «Тебе плохо, нянюшка? Может, водички принести?» «Не надо! Ох, это от радости!» Выдохнула она, протягивая руки к головину. «Спаситель вы наш! Благодетель!» Павел Михайлович взял её сморщенные ручки в свои ладони и легонько сжал. «Обещаю, что стану беречь вас, как зеницу ока». Аглая Игнатьевна кинулась целовать ему руки, и мы еле оторвали ее от смеющегося головина. «Ну-ну, хватит! Что этого удумали?» «Теперь, моих голубок, никто не посмеет обидеть! Пусть только попробуют!» Нянюшка вытерла слезы передником. «Вот так вот! Мы тоже могём На её лице появилось воинственное выражение, что вызвало смех у всех нас. Аглая Игнатьевна приосанилась, её седые бровки встали домиком, а нижняя губа оттопырилась. «И нечего теперь туточки шастать!» Она ещё долго не хотела отпускать Павла Михайловича. Подчевала его капусткой, блинами со сметаной, поила травяным чаем, а он всё это ел с большим удовольствием. «У меня немного отлегло от сердца», и даже появилась уверенность, что всё будет хорошо. Когда Аглая Игнатьевна помчалась за очередным угощением, я решилась поинтересоваться о Демьяне. Может, Головин лучше объяснит его положение. Читать и знать точно — две большие разницы. Скажите, Павел Михайлович, а дети, рождённые от крепостных, имеют какие-нибудь права? Я не стала называть имён, но он сразу догадался, о ком я говорю. «О Демьяне переживаете?» «Но поспешу успокоить вас. Он никоим образом не сможет претендовать на имущество. Даже если дворянин пожелает признать своего незаконнорождённого отпрыска, то всё равно не имеет права передать ему своё звание и обязан приписать его к своим крепостным крестьянам». Головин, видимо, подумал, что мы боимся, как бы не пришлось делиться с Демьяном. Законом запрещено вводить незаконнорожденных в наследство и в фамилию, препятствуя распространению сословных дворянских привилегий на недостойных граждан. Могу вам даже процитировать пояснение к этому закону. Благородными разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы. «Нет-нет, мы помочь ему хотим», — объяснила я. «Жаль юношу». «А вы его приказчиком назначите. Он грамоте наученный, станет за усадьбой приглядывать, раз такое дело», — предложил Головин. «Другой помощи пока оказать ему вы не в силах». Я задумалась над его словами. «А ведь он прав. Нужно парня повысить в должности, а то как-то не по-человечески». Пусть духовно мы были чужими, но кровь у нас по венам бежала одна.